Глава седьмая. Оксана Карева возвращалась с рынка, где очень удачно обменяла старые, но еще крепкие хромовые сапоги мужа и его форменные г а л и ф е на сало. Настроение было приподнятым. Сало и масло еще с о л е н ь е к о т о р о е она привезла из деревни от родителей, можно устроить замечательный новогодний ужин. Сейчас не до праздников, а до войны сотрудники управления собирались в клубе с женами и детьми. Какое же это было время! Нет, нет, уговаривала себя Оксана. Оно вернется, страна победит, не может быть иначе. Мы обязательно победим и снова заживем светлой, красивой и радостной жизнью после всех этих ужасов. Господи, женщина даже остановилась на миг, представив, как это может быть, как люди будут ощущать себя и окружающий мир, когда уже не будет войны. г р о ж д а н о ч к а перед Оксаной остановилась женщина в черном меховом полупальто и меховой м у ф т е Вы не подскажете, как пройти кателье верхней одежды? а т е л ь е тут недалеко. С готовностью стала о б ъ я с н и т ь Оксана. Дойдете до перекрестка и с в е р н е т е направо. Там увидите гастроном, а возле него во дворе. За спиной Оксана остановилась машина. Она машинально хотела повернуться, но тут из дамской муфты показался ствол маленького блестящего пистолета. Приветливое лицо женщины вдруг сделалось злым, угрожающим. А голос из мягкого превратился в грубый хриплый, прокуренный голос уголовницы. А ну тихо, только попробуй шуметь, я тебе кишки свинцом нашпигую. Садись в машину под стилка НКВД шная. Сильные руки взяли Оксану за локти. Женщина вдруг почувствовала, что силы покинули ее. Она не смогла бы крикнуть, если бы и хотела. От страха перехватило горло, руки и ноги стали ватными. Ее как куклу затолкали на заднее сиденье машины, с двух сторон сдавили грубые прокуренные мужики, и машина рванув с места понеслась по заснеженной улице. Шелистов очень удивился, когда на заводе к нему открыто подошел Филонов и быстро шепнув: "Срочно поезжайте к Карьву", пошел дальше по коридору. Что-то стряслось, догадался Максим. Только бы не с ребятами. Вряд ли они и бойцы опытные, оперативную работу изучили хорошо. Вон сколько мы с ними операции вместе провели. Не так-то просто обвести их вокруг пальца, не так-то просто убить. Но все когда-то случается. Только бы не это. Оставив инженера в а с и л ь ч и к о в а заниматься делами завода, Максим помчался в управление. Карив сидел за столом, откинувшись на спинку стула и вцепившись побелевшими пальцами в крышку стола, смотрел прямо перед собой в стену. Судя по яростному взгляду и тому, что этот взгляд сейчас направлен куда-то далеко, Шелистов понял, что случилась беда. Олег Иванович, что с т р я с л о с ь Максим подошел к столу и, не снимая верхней одежды, уселся напротив майора. с т р я с л о с ь Медленно и тяжко отозвался к а р е в Сейчас твой Виктор придет и дверь распахнулась и в кабинет ввалился весь в ы н и й Буторин на ходу расстегивая полушубок и стягивая с головы шапку Шеристов посмотрел Виктору в лицо и от сердца у него немного отлегло все-таки случилось не с членами группы да и Буторин сумел бы сообщить если бы что-то случилось с кем-то из ребят Карив посмотрел на Буторина на ш е л е с т о в а И его взгляд стал более сосредоточенным, как будто мысли майора вернулись из каких-то иных сфер. Он выпрямился на стуле, сложил руки перед собой и заговорил: "Сегодня утром нашли труп моего агента с перерезанным горлом. Я вербовал его очень осторожно. Он тоже вел себя осторожно, понимая, чем ему это грозит. Парень был смышленый, без толку не рисковал бы. Ценный агент", спросил ш е л ь с т о в Это был мой единственный агент рядом с Грибом, и его расшифровали и убили. Ближе я к нему не смог подойти, и вряд ли смогу. Тем более он может догадаться, кто и как к нему подбирается. Гориб тёртый калач, сволочь. Кариф сжал кулак с такой силой, что Шелестов уже ждал страшного удара кулаком по столу, но майор сдержался. А ведь что-то еще произошло. Не стал бы он так нервничать из-за агента. б у т о р и н тоже явно догадался, что происходит что-то не то, и он вопросительно посмотрел на ш е л е с т о в а Максим повернулся к к а р е в у и тихо спросил: "Олег Иванович, что случилось?" Майор быстро поднял глаза на ш е л е с т о в а и тут же опустил их. Чувствовалось, что внутри у этого большого умного и сильного человека что-то происходит. Наконец к а р е в собрался силами, говорить ему было трудно, и вскоре Шелистов понял, почему. Такие дела, ребята. Похищена моя жена Оксана. Похищена? Почти в один голос переспросили оперативники. Где, как это случилось? Ты уверен? Хотел бы ошибиться, да где уж там? У г р ю м о ответил майор, достал из папки на столе лист бумаги и перебросил через стол шеристову. Это был обычный лист бумаги, неровно вырванный из ученической тетради, довольно мятый и захваченный грязными руками. Видимо, помятый и испачкан, он был в процессе доставки, потому что текст написан аккуратным ровным почерком, сидя за столом перьевой ручкой, а не химическим карандашом на колене в подвале. Текст был лаконичный. Ваша жена у нас. Не искать никому об этом не говорить, иначе она умрет. Брикету на могилку цветочек. Ждите, я скажу, что делать дальше. И все, спросил Шелестов. Как письмо к вам попало? Когда? Его бросили на сиденье моей служебной машины, когда я приезжал домой обедать. Я пришел, а жены дома еще нет. Она с утра на рынок собиралась. Мне ждать было некогда, и так не каждый день вырвешься домашней еды поесть. Думал, задержалась с кем-то из знакомых, заболталась, хотя сомнения, конечно, были. А когда вышел, увидел этот листок на сиденье. Ну, вот и весь рассказ. Гриб, уверенно заявил б у т у р и н Значит, догадывается, что все, что происходит в городе, происходит неспроста, или что-то готовит такое, что ему нужны гарантии, что НКВД не помешает. Уголовки он не боится, понимает, что от милиции к нему агентуру не смогли представить, а вот твоего агента вычислил как-то. Наверняка парень сам виноват. Ребята, спокойно, з а к а о р и л ш е л и с т о в Надо действовать быстро и не ошибаться, иначе Оксану Леонидовну нам не спасти. Давайте исходить из того, что тело агента нашли не в случайном месте, что убийца, скорее всего, сам Грип и твой б р и к е т встретились не случайно. Грип его искал и подождал, когда парень окажется в удобном для убийства месте. В том районе есть какая-то малина, бладхата, как их там еще называют уголовники. Я имею в виду квартиру или дом, где они без страха встречаются, режутся в карты, добычу с б ы в а ю т Надо это выяснить. Это первое. Скорее всего, Гриб там брикета и нашел, а потом вывел под каким-то предлогом на улицу и зарезал. Проще всего было бы установить всех, кто был там в тот вечер. Покачал Бутурин головой. Задержать в т и х а р я всех и жестко допросить, хотя что это даст? Свидетельские показания, что Гриб там был в этот вечер и брикет был, и что они ушли вместе. Но информация о нашем интересе в этом вопросе разойдется быстро, просочится и разойдется. И Гриб все поймет, а он запретил действовать. Подожди, Виктор, поспешно сказал Шелистов. Прости, но я хочу добавить одно замечание. Ты, Олег Иванович, тоже не первый день с матерами, бандитами общаешься, занимаешься такими личностями. Бандиты уровня Гриба не станут красть жену начальника управления НКВД, если он не имеет на это адекватную причину, причину такого же уровня. Вы понимаете, что риск должен быть оправдан. И требования его должны быть столь же высоки, как и статус мужа похищенной женщины. Доказательством тому как раз и является то, что г р и б пока не предъявил т р е б о в а н и я Я понимаю, если бы в камере сидели дружки Гриба, какие-то нужные ему люди, то он мог бы потребовать в обмен на похищенную Оксану Леонидовну освободить его дружков, но нет, не за кого ему просить. А он целенаправленно пытается воздействовать на майора Карева, убийство его агента, похищение его жены. Ты хочешь сказать, что за г р и б о м может стоять немецкий шпион? – спросил к а р е в Редко, когда уголовники идут на измену родине. Обычно они сами не жалуют предателей такого рода. Но всякое бывает. Есть и среди них люди совершенно без принципов. продукт среды полный безнравственности и б е с принципности, точнее одного принципа, и этот принцип только своей личной выгоды. В дверь постучали и к а р е в тяжело поднявшись из-за стола подошел к двери, приоткрыв ее он с кем-то поговорил, не впуская собеседника в кабинет, потом снова закрыл дверь. Оперативники оглянулись. Майор стоял на полпути к столу и читал какую-то бумагу. Неужели новые условия от бандитов, касающиеся его похищенной жены Шелестов даже хотел подняться, чтобы положить майору руку на плечо, поддержать, но Кариф, о т о р в а в ш и с ь от чтения, поднял голову и с довольным видом заявил: "Это от вашего Платова нам пришла информация. Я запрос ему делал по поводу Никифорова. Ну и? оживились оперативники. Что там накопал Платов на Никифорова? Продолжая читать, Кариф уселся на стул и, не отрывая глаз от текста, стал говорить отрывистыми фразами. Так, Никифоров Василий Степанович, инженер, Челябинск, женат трижды, разведён, сожительствовал ещё с двумя женщинами без регистрации, хороший инженер, новатор, бабник, качнул головой Бутурин. Ещё тот ходок и слостолюбец. Да уж ТБ ы ы видел эту Каплунову, поддакнул ш е л и с т о в Так изголодаться, что позариться на немолодую и откровенно страшненькую женщину, хотя он и сам немолод, а рассчитывать на симпатии девушек ему уже не приходится. Ладно, эта характеристика подтверждается. Что еще есть о нем? Два года назад отказано в возбуждении уголовного дела по факту подозрения в краже золотых сережек у знакомой. Прочитал Карев. Я так понимаю, что у любовницы, которую периодически посещал. Сережечки, значит, нашли с и л и они просто помирились и она забрала заявление из милиции. А вот это уже характеристика, — о б р а д о в а л с я б у т о р и н А то я все думаю, как опытный шпион мог вербовать такого ненадежного помощника. А там наклонности, значит, там желание материальное благополучие получить. Складывается у нас задачка с ответом, товарищи. Ты знаешь, Виктор Алексеевич, задумчиво произнес Карив. Все-таки есть сомнение, что такого вот бабника и потенциального вора послали сюда из Челябинска в ОКБ 2 1 н а секретный и ответственный объект, а его послали как грамотного, как л у ч ш е г о инженера. На все это можно закрыть глаза, на все его похождения ради родины, а сережками и правда не все понятно. Могла склочная баба потерять сережки дома, не туда положить, а в момент обиды на Никифорова попытаться свалить на него вину. Может, он в тот момент ее бросить хотел? Вот она его и оговорила. Не факт, не факт. Надо с Никифоровым работать, по связям его плотнее пройтись здесь в Горьком. Там Мороз и Филонов в этом направлении работают, беседуют с людьми, стараются делать это осторожно, чтобы подозрения не вызывать. Мы ведь не а ф и ш и р у е м арест Никифорова. Для всех он в больнице в инфекционном отделении. Нельзя его посещать, заразный он. Павел Филонов снова умудрился одеться так, чтобы его было не узнать. У школьного приятеля он одолжил с т а р ы е ватник и и ушанку из искусственного меха. Устраивать маскарад он не стал, иначе и наоборот, только привлечь ш внимание. С какой стати грузчик или грязный разнорабочий будет оказываться в тех же местах, где бывает инженер Лыков? Сегодня лейтенант вел себя осторожнее всего. Он уже несколько дней следил за молодыми инженерами Лыковым и б е р е з и н ы м Сразу же Павла удивило то, что молодые люди дружат и тесно общаются только на работе. Матвей Березин никуда не ходит и после работы, во сколько бы он ни освободился, сразу спешит домой. В частном д о м е где жил инженер, он то чистил двор от снега, то колол дрова, то что-то стругал в сарае. Очень домовитый парень и по ночам никуда не отлучается из дома. А вот Лыков оказался неугомонным. Он все время куда-то спешил и никогда после работы не шел домой. Большим удивлением было то, что у Лыкова есть машина, старенькая МК, а которую он наверняка собрал сам. Она даже окраску имеет не заводскую, а кустарную. И Филонову пришлось взять их с Морозом служебную машину, которой капитан почти не пользовался. Он и жил рядом, да и каждый день почти приходил на службу в состоянии сильного похмелья. Павел сразу понял, что может п р и м е л ь к а т ь с я поэтому старался каждый день одеваться иначе, чтобы Лыков не заметил слежки. Он старательно следил за инженером, ходил за ним по рынку, по универмагу. Почему Лыкова все время тянуло в людные места? Ведь он ничего не покупал. Но ну, может только семечки и да до один раз шерстяные носки, домашние вязки. А потом Павлу удалось все же зафиксировать контакт молодого инженера. Правда, ничего серьезного он не предполагал. Может, знакомый просто или случайный собеседник, с которым Лыков перебросился несколькими словами? обычный не молодой фронтовик, да еще и после ранения. Он сильно припадал на правую ногу и опирался на палку, но когда лыков через два дня снова встретился с этим же человеком, даже не встретился, а просто прошел мимо в толпе и д в а з а д е в л о к т е м И они постояли рядом с полминуты, до молодого лейтенанта дошло, что люди, которые два дня назад беседовали, должны были поздороваться, а не делать вид, что не знакомы. Надо доложить Шеристову. подумал Павел запомнить словесный портрет этого фронтовика и доложить проверить его надо хоть у меня и подозрений особых нет против Лыкова но черт смеяться будут надо мной пусть нет тут не стоит бояться насмешек поскольку мы серьезным делом занимаемся ищем шпиона старенькая машина Лыкова выехала за город Филонов стиснул зубы понимая что находится в безвыходной ситуации машин мало тем более за городом И Лыков заметит преследование, но ведь он, если и завербован, не шпион же, не знает, как распознать слежку. Машина Лыкова б у к с у я и скользя на рыхлом наметенном снегу выскочила из поворота и понеслась по мосту. Филонов прибавил газу, чтобы не забуксовать и чтобы машину не занесло на повороте. Он хотел его пройти на ровных оборотах, как учили, чтобы машина держала направление, не срывалась в занос. И Павел почти справился. До самого последнего момента он удерживал машину при повороте, но потом неожиданно передние колеса выскочили из накатанной к о л е и и как раз в том месте, где мост уже закончился. И только когда машину понесло в сторону, Филонов понял, что там под колесо попался обледенелый участок дороги под снегом. Несколько секунд Павел надеялся, что удержит машину, но тут передние колеса ударились о большой камень и машина перевернулась на крышу, заскользила вниз по склону к реке. Еще один удар д е р е в о дерево, машину подбросило и она рухнула на лед. Хрустнула тонкая корка льда и машина стала погружаться. Забулькали пузыри, еще какое-то время на поверхности п о л ы н ь и виднелась задняя часть кузова. но потом и она скрылась в темной воде, а впереди на дороге, выскочив на ровное место, остановилась старенькая автомашина. Водитель открыл двери и посмотрел, как в воде исчезла машина, как еще булькали пузыри. На пустынной дороге никого, ни единой машины или повозки. Хлопнула дверь, и старенькая машина взрывев двигателем скрылась среди деревьев. Сосновский постоял немного под деревьями, осматриваясь и прислушиваясь. Кажется, удалось. Сегодня на окраине города, где в одном из частных домов блатные устроили себе малину, несколько раз появились милицейские патрули, участковые и милиционеры зашли в несколько соседних домов. Такой необычной активности на этой улице оказалось достаточно, чтобы малина сегодня пустовала. Не нашлось желающих выпить, повеселиться, сыграть в картошки, зная, что в любой момент может пройти милицейская облава или просто в дом с проверкой придет участковый. Тогда точно большая часть гостей проведет ночь в отделении милиции, где будут устанавливать их личности, а установив, многих так и не выпустят. Михаил примерился, а потом одним движением перебросил свое тело через низкий забор на краю двора и сразу присел, чтобы понять, что в темноте и на фоне белого снега его маневр остался незамеченным для посторонних глаз. В доме было тихо, только в дальней комнате горел свет, а из трубы чуть струился теплый воздух состатками дымка. Там заканчивали топить печку. Что ж, п л а т н о й мир тоже любит тепло и уют. Как ни старался Сосновский идти тихо, но скрипа снега под ногами было не избежать. Подойдя к окну, Сосновский не громко, но требовательно постучал. Он подождал секунд двадцать и снова постучал, но теперь уже сильнее. В окне мелькнул свет, за стеклом появилось лицо простоволосой женщины. На улице было по-прежнему тихо и пустынно. Приоткрылась форточка, и хриплый голос курящей женщины неприветливо спросил: "Чего надо? Чего ты сюда забрел?" о т к р о й м Аруха. Мне перекантоваться надо." Копируя блатные интонации, потребовал Сосновский. Он сказал это не нагло без оскорблений, но в то же время показывая свое право на то, чтобы его пустили. Женщина молча постояла у окна, потом глянула вдоль улицы и исчезла. Сосновский ждал, гадая, куда отделась хозяйка. То ли ушла, не желая разговаривать, да и пускать тоже. То ли мужика своего будет, чтобы проводил вдоль улицы н е з в а н о г о гостя, хотя вроде она одна живет. Если кто и ночует, то может любовник. Кто знает? Еще бы знать, что он вменяемый и не п а л ь н е т изобреза через дверь. И когда рядом в доме скрипнули половицы, Сосновский встал сбоку от двери. Дверь приоткрылась. Женщина внимательно изучающая осмотрела внешний вид гостя, посмотрела в глаза и, наконец, приняла решение: заходи, коль не б о я з л и в ы й Тут милиция весь вечер шныряла. Работа у милиционеров такая, шнырять. Криво усмехнулся Михаил. Наше дело не встречаться с ними на одной улочке. Если только в темном переулочке. Ты одна, Маруха. Дай передохнуть и до глаза хоть на одну ночь закрыть. с о с н о в с к о м у было важно войти в дом. Дальше он не сомневался, что удастся сыграть свой спектакль до конца. Ни одна женщина не устоит перед раненым мужчиной. Тем более, если женщина содержательница притона, куда иногда наведывается милиция. И уж совсем ей не захочется иметь пятен крови в своем доме, замыть которые удастся не скоро. А если сразу появятся участковый или оперативники из уголовного розыска, а ведь это ее единственный хлеб, так сказать, больше этой женщине зарабатывать на жизнь нечем. Наверняка еще и малолетние дети есть, или родители немощные старики, которых надо содержать. Все это Сосновский хорошо знал и представлял себе, когда готовился проникнуть у Малину. Женщина открыла дверь, и Михаил вошел, держа правую руку на груди. Он морщился и ждал, когда женщина закроет дверь. Левой рукой он бросил ей на стол узелок, в котором лежали два красивых, почти новых платка, браслет с камнями и сережки. Все это по обычаю было подарком хозяйке, предоставившей кров вору. Она за это должна его накормить, налить выпить и пусть переночевать, или даже пожить, если тому нужно укрытие на некоторое время. но с о с н о в с к и й стал играть дальше, усевшись на с т у л он смотрел, как хозяйка развязывает узелок, достает содержимое. И тут с о с н о в с к и й застонал, попытался привстать и повалился на пол. Женщина вскрикнула, кинулась к гостю и тут же замерла. По руке мужчины потекла кровь. Она з а л и в а л а его рубашку, потекла по пальцам. Глаза хозяйки расширились не столько из з а жалости к раненному, сколько из-за того, что он все тут перепачкает. А если милиция? Ты что? – в звизгнула женщина, выдергивая из под гостя половик, который тот мог запачкать кровью. р а н е н ы й что ли? Она схватила со стола старое полотенце и сунула ему под пиджак и прижала его же рукой. Сосновский в знак благодарности кивнул, перехватил окровавленной рукой полотенце и прижал его к ране. Никакой раны там, конечно, не было. Был только пакетик с куринной кровью, который он, падая, раздавил рукой. Женщина разразилась такой бранью, что с о с н о в с к и й удивился. Он уже сумел наслушаться от местных блатных неприличных выражений, но сейчас был просто поражен образностью и красноречием содержательницы притона. п е р е в я ж и попросил он. п е р е в я ж и дай выпить и я уйду. Черт с тобой! Проваливай отсюда. Ты мне и хату спалишь и уголовку на меня наведешь. Что я буду говорить, как оправдываться, если ты мне здесь кровью все в ы м о ж е ш ь Они на меня всех собак повесят. Перевяжи! Рыкнул Сосновский, уже переходя от просьбы к требованиям. Не дойду я. Мне гриба надо найти. Дело важное ждет он меня, а тут такое. Не знаю я ничего. Женщина поджала губы. Никаких грибов я не знаю. Дура. Хрипло простонал с о с н о б с к и й и схватил женщину за руку окровавленными пальцами. Подохну тут у тебя, как выпутываться будешь? А что Гриб тебе скажет, когда узнает, что я к нему шел, да не дошел? По твоей милости, Маруха, зацепила меня. Не встретились мы с Грибом, не знаю, где его искать. А если не увижу, не передам, то много крови прольется. Ох, много! Сосновский попытался подняться с пола, ухватился за скатерть и, стащив ее со стола, снова упал на пол. Сейчас он сделал все аккуратнее и за скатерть схватился неокровавленной рукой. Ему важно было, чтобы эта женщина поверила, а больше испугалась и решила бы его выпроводить любой ценой. Она может и соврать, послать его куда угодно, сказав, что гриба там можно найти. Нет, надо испугать ее так, чтобы она понимала, что гриб ее не пожалеет, если она не поможет ему, или наоборот вознаградит, узнав, что именно она помогла в нужный момент нужному человеку. А если этот раненый к милиционерам попадет, а если гриб подумает, что Маруха, с к у р в и л а с ь и на легавых работает, сдала им этого человека? И сколько женщина пыталась в ы п р о в о д и т ь раненного Урку, столько с о с н о в с к и й пытался ее убедить, что гриб ждет его, что грибу очень надо, чтобы с о с н о в с к и й хоть и р а н е н ы й но добрался до него. Наконец с о с н о в с к и й взорвался и со злобным негодованием наорал на женщину, пообещав, что ее на зоне на ремни порежут из-за гриба, которому она не захотела помочь. Ведь он в бегах ему такой срок светит, что страшно становится. При этом Михаил выкатывал глаза, делая ужасное выражение лица и тянул к женщине окровавленную руку, пытаясь схватить ее за лицо. И в конце концов она сдалась, трясясь в страхе перед этим человеком и от того, что сюда в любой момент могут нагрянуть легавые. Не зря же они весь вечер по округе шастали. А может, они этого типа и ранили, может, его и ищут. И поскорее надо избавиться от такого гостя. отшатнувшись от Сосновского, который шел на нее, вытянув руку и со страшным выражением лица, она забилась в истерике, впилась пальцами в свои растрепанные волосы и со с т о н о м торопливо заговорила: "Не знаю я где он. Не докладывал он мне. Леха машной знает, он еду и выпивку туда носит каждый день. Скажу, как Леху найти, но если про меня сболтнёшь, я тебя отравлю. Не я так другая баба. Кровью обхаркаешься, так и знай." Дура, не о том думаешь? – зарычал с о с н о в с к и й Где Леху найти? Обещаю, что про тебя ни слова. Говорю, нет у меня сил, мне бы дойти до гриба, а там и травить уже поздно будет. Магазинчик шинком на соседней улице. С трудом, разжимая губы, как будто ей было очень трудно говорить, з а ш е п т а л а женщина: направо по улице пойдешь и первый поворот направо. Лариска продавщица. Лёха к ней каждый вечер, как стемнеет, приходит за продуктами. Она ему вещь мешок выносит. А теперь п р о в а л и в а й сдохни в другом месте, а не у меня в доме. И тебе счастье, улыбнулся хищным о скалом Михаил. Только если она врала, не дожить тебе до него. А мне и так не дожить, сникла женщина и, разрыдавшись, закрыла лицо платком. Двое моряков в черных бушлатах не прекращая качали помпой воздух, который по шлангам поступал в шлем водолаза. Еще двое отматывали прочный линь для страховки, которым можно было вытащить своего товарища с л у ч и с ь с ним какая-то беда под водой. Эх, мальчишка несмышленыш, который уже раз вздыхал капитан Мороз, стоя рядом с к а р е в ы м и Хмуро поглядывая на Шелестова. Как же так-то, без просу и машину угробил. Ты, Иван Карпич, н е о машине думать должен, оборвал капитан а к а р е в но поймав неодобрительный взгляд ш е л и с т о в о с м я г ч и л интонацией. Вы лучше вспомните, подумайте еще раз, что говорил Филонов, куда он мог поехать, что за дела. Может, о подозрениях каких-то говорил. Я бы подумал, что он с девкой этой кататься поехал, потому и без спросу, проворчал Мороз. Но так как она погибла, то не знаю, что и сказать. Шелестов смотрел на траекторию падения машины. Они вместе с экспертом прошли весь путь метр за метром, но ничего подозрительного не нашли, никаких признаков поломки машины в виде вытекшего масла, тормозной жидкости. Даже следы колес на обнажившемся из-под снега льду были реальными и характерными. Видимо, все же Филонов не удержал машину. Но куда и зачем он ехал? Почему так спешил? Меня другое волнует, вдруг заговорил Мороз. И все посмотрели на него. Сдается мне, что Павел случайно попал в это дело. Меня ведь враг хотел убить. Под меня готовили эту аварию. Я ведь хотел ехать, а с у н у л с я Нет машины. Шелестов увидел, как из п о л ы н ь и показался круглый шлем водолаза. Моряки бросились к нему, помогая выбраться на твердое место. Затем стали отвинчивать переднее стекло шлема. Когда Кариф и Максим подошли к водолазу, тот не мог ничего сказать. Зуб на зуб у моряка не попадал, несмотря на то, что под резиновой оболочкой у него была шерстяная одежда. Командир начал было убеждать сотрудников НКВД, чтобы они дали возможность водолазу избавиться от снаряжения и переодеться в теплое и сухое, но тот сам заговорил дрожащим голосом: "Машина пуста, товарищи, это совершенно точно." Там видно плохо, но я по п о я с забирался и все руками обшарил, перещупал все. Нет человека в машине. А двери? Двери были закрыты или открыты? Поспешно спросил Кариф. Одна открытая, товарищ майор, та, которая со стороны пассажирского сидения, а водительская сорвана и на одной петле держится. Видать, когда машина с открытой дверкой опускалась, ее под весом машины и сломала. Тело смыло или он пытался под водой выбраться сам, но в таком ледяном оду разве продержишься и минуты не продержишься. Я думаю, что тело унесло. Там течение очень сильное на этом участке, стремнино. Тут и лед встает только в январе, хоть и в декабре и морозы сильные бывают. Течение одним словом до весны не найти человека, пока лед не сойдет. Так хорошо. к а р е в задумчиво прикусил губу и кивнул водолазу. Хорошо, переодевайтесь, закончим на этом. Большое вам спасибо за работу, товарищ старшина. Отпустив Мороза, к а р е в пошел к дороге вместе с ш е л е с т о в ы м утопая в снегу. Он заговорил, когда они отошли от людей, и их уже никто не мог слышать. Придется поверить водолазу. Водитель, который сообщил об аварии и падении машины в реку, заметил бы тело, если бы Павел выпал из машины еще на берегу. Думаю, что Филонов и правда погиб. Необдуманные действия, это точно. п Оспешил мальчик, хотел положение исправить, а вражеский шпион понял, что вокруг него кольцо сжимается, а вот и решил действовать. Значит, лейтенант что-то на заводе нашел. Не будем спешить с выводами, посоветовал Шеристов. Достанут машину, специалисты посмотрят на повреждения, тогда и будем делать выводы. Скажи, Олег и в а н о в и ч ничего же не не слышно? Бандиты больше условий не ставили. Вот это и удивительно, вздохнул Карив. Такое ощущение, что они что-то готовят и в нужный момент поставят условия. И у нас не будет времени на подготовку, на принятие решения, потому что они все рассчитают, до минуты рассчитают. Бедная Оксана. Держись, Олег и в а н о в и ч ш е л и с т о в сжал л о к о т ь майора. Вы карабкаемся. Не дадим во обиду наших близких. И твою Оксану вызволим. Невысокого крепыша с розовыми от мороза круглыми щеками Ботторин заметил минут десять назад. Теперь он его видел за собой уже четвертый раз, несмотря на то, что менял свой маршрут по городу и магазинам самым з а м ы с л о в а т ы м образом. Сомнений в том, что это хвост, не оставалось. Но что ему нужно? – размышлял Виктор. Кто его за мной приставил наблюдать? Хотят выяснить, где я живу, где ночует вся моя банда? Не думают же они, что я такой дурак. Буторин собрался было уйти от наблюдения одним из хитрых способов, которых знал множество, но тут наблюдатель стал явно сокращать дистанцию, да и улица стала менее людной. А может, он ищет возможность вступить со мной в контакт? Пришла в голову неожиданная мысль. Виктор свернул в ближайший гастроном, который хорошо знал. Там справа от прилавка имелась дверь, которая выводила на хозяйственный двор, где до прихода машины складывали пустые ящики и бидоны, и где выгружался товар для магазина. Он хорошо знал, что эта дверь запирается только изнутри назад вижку. При необходимости через эту дверь можно попасть во двор, а оттуда или по к р ы ш м в соседний переулок, или на улицу к рынку и затеряться там в многолюдной толпе. можно еще и пристрелить во дворе преследователя или преследователей, сколько их там окажется, и не беспокоиться, что твои пули заденут кого-то из посторонних случайных людей. Буторин подошел к продавщице и купил стакан томатного сока, бросив туда немного соли, размешал ее, а затем облокотившись на прилавок, в стал лицом к входу и стал подтягивать сок из стакана. Его правая рука локтем у п и р а в ш а я с я о край прилавка едва касалась пальцами расстегнутого пальто, где за ремнем всего в пяти сантиметрах находилась рукоятка пистолета. Щекастый парень появился через две минуты, буквально наткнувшись на пристальный недобрый взгляд седовласого мужчины, за которым он столько времени шел. Парень скользнул глазами по полу пустому магазину, оценив взглядом, что больше боеспособных мужчин в зале не было, только старик интеллигент с бородкой и к л и н ы ш к о м Три немолодые женщины и старушка с о в о л ь с к о й Он встал рядом с Буторином и тоже купил себе стакан томатного сока. с л ы ш ь дело к тебе есть. Гриб привет передает, встретиться хочет. Последний раз я по гребы в сентябре ходил. Лениво произнес Виктор. Хорош тебе, поморщился парень. А то я не знаю кто ты. Весь город шумит, а гриб хочет вместе и все пополам. Ребята у тебя лихие. Уважает он тебя, но и у него есть толковые бойцы. Видишь, тебя-то выследили. Парень тихо хихикнул довольной своей фразой, полагая, что впечатлил собеседника. Буторин медленно отпил несколько глотков сока, вытер тыльной стороной руки и рот и спросил: "А как Грипу знает, что ты м не привет передал? Милиция скоро приедет сюда, а ты уже мертвый лежишь на полу и дырка у тебя в печени. Вот до сада, правда?" Ты чего? Откровенно испугался парень. Гриб мира хочет. Он хочет вместе, а ты сразу угрожаешь. Чего я тебе сделал? н и ч е г о Пожал Буторин плечами. Неплохого, не хорошего. Таскаешься за мной по улице, а я этого не люблю. Я тоже чего, может, не люблю, да молчу. Начал было парень и осекся. Ты значит меня с собой равняешь, шкет. Значит так. Передашь г р и б у что я согласен встретиться, но если будут фокусы, будет много крови, и тогда я уже ни с кем в городе разговаривать не буду. Понял? Это первое. Второе. Пусть он ко мне таких недоумков, как ты, не присылает. Буду отрезать языки и ему присылать. Болтун и триплоты. Когда г р и б а увидишь, когда передашь ему о нашем разговоре, позвонить велел с почтамта. Пробурчал парень с недовольным видом, что его так уяли за его несостоятельность и неопытность. Тебя как зовут, паря? Усмехнулся Буторин, допивая сок. л ю х а Снова буркнул щекастый. л ю х а машной. н у д у й звоните, л ю х а Скажешь, что встречаемся здесь завтра в это же время. Парень кивнул, поставил стакан с недопитым соком на прилавок и вышел из магазина. Буторин прекрасно понимал, что никто звонка ждать не будет. Глупо так рисковать, ведь номеров в городе не так много, и узнать по номеру адрес абонента пара пустяков для сотрудников уголовного розыска и тем более НКВД. Гриб не дурак, он очень осторожен. Скорее всего, п о с ы л н ы й Леху в почтамте встретит, а может и сам Гриб. И когда продавщица отвернулась, Буторин присел, скрываясь за прилавком, и прошмыгнул в коридорчик, который вел ко второму выходу. Он намеревался проследить за Лехой, узнать, с кем тот встретится. А уж если тот и правда станет звонить по телефону, то иметь с парнем дел будет никак нельзя. Видать, кто-то в уголовном розыске обошел Карева и вышел на след банды Седова. Поторин вышел из переулка, когда Леха миновал перекресток, и беспрестанно озираясь по сторонам, двинулся по улице направо. Он и правда шел в сторону почтамта. Виктор перешел на противоположную сторону улицы и двинулся в том же направлении, что и Леха. Людей было хоть и немного, но вдруг пошел снег и прохожие засуетились, подняли воротники. Да, не праздничная обстановка, с грустью подумал Бутурин. Сейчас ведь самое время нести домой елку, забежать в гастроном за подарками и конфетами для детей и близких. И ведь так было совсем недавно до войны. Как изменился весь мир! Он, как от удара топора кровавого топора, разделился на время до войны и после. Да, мирное время наступит, только не все мы до него доживем, а те, кто доживет, уже никогда не будут прежними. Мир изменился, изменимся и мы. Мы будем праздновать новый год, будем любить и радоваться жизни. Просто мы станем другими, послевоенными. Впереди появился милиционер. Он шел навстречу Лёхе, и парень откровенно запаниковал. Он сбавил шаг, закрутил головой, явно подумывая, куда бы свернуть, спрятаться, зайти в магазин, а если милиционер его заметил и войдет туда следом, повернуть назад? Нет, догонит. И ведь совсем непонятно, мучительно и т о скливо, непонятно, что делать ему в такой ситуации. И тут парню повезло. Милиционер свернул к двери гастронома и вошел туда. Лёшка тут же бросился к проезжей части, чтобы перебежать на другую сторону дороги. Буторин ругнулся, вытарщив глаза и замер на месте. Нет, к р у з о в е ч о к с разболтанными дребезжащими бортами кузова не сбавил скорости, или не заметил метнувшегося под колеса человека, или тормоза не сработали на укатанном снегу. Кто-то вскрикнул громко, взвизгнула женщина, а потом только глухой удар. Машина в е л ь н у л а и, не сбавляя скорости, понеслась по улице и на перекрестке свернула, исчезла из вида, а к безжизненному темному телу на снегу стали сбегаться люди. Бутурин тоже подошел, глубоко засунув руки в карманы. Ему и без осмотра было видно, что человек мертв. Какая-то женщина в черных б о т и к а х и шапке м е н и н г и т к е требовательно в е л е л а всем расступиться, заявив, что она доктор. она присела на корточки и стала искать пульс на руке распростертого человека, потом р а с с т е г н у л а ему пальто и стала искать пульс на шее. Что здесь такое, товарищи? решительно раздвинув собравшихся людей плечом, к телу подошел тот самый милиционер. Машина сбила, пояснила женщина, поднимаясь. Только что насмерть. Милиционер деловито стал записывать свидетелей происшествия, и Буторин медленно попятился, чтобы не попасть в список свидетелей. Он слышал, как кто-то называл номер машины и даже ее приметы. Какой-то скол на правом борту. Хорошо, очень хорошо, что толковый милиционер вовремя появился и свидетели есть. Значит, о машине мы узнаем все очень скоро. Ну и личность этого парня нам милиция поможет установить. Но вот в с т р е ч и с Грибом уже не будет. Ити на почтамт, походить там, чтобы меня узнал, заметил Гриб или тот человек, который там Леху ждал. А если не ждал, если это вранье? Нет, не стоит т а м появляться. Надо будет снова найдут возможность со мной у в и д е т ь с я